Шелли вышла из-за своего стола. Фитиль насквозь пропитан мышьяковистой кислотой, сказала она. Неплохо, сэр. Кстати, эта свеча весит немного больше, чем остальные. Что за ужасный способ убивать, покачала головой Ангва. О да, подтвердил Ваймс. И очень ловко придумано. Ветенари полночи сидит за своими бумагами. Свечи почти до конца прогорают. Отравление светом. «Никто ведь не видит свет». «Кто обращает внимание на свет?» «По крайней мере, не в конец отупевший старый стражник». «О, сэр, вы совсем не старый», — весело возразил марку «А как насчет в конец отупевшего?» «И не в конец», — быстро добавил Маркоу. «Я всегда говорил, рано или поздно вы своего добьетесь». Ваймс внимательно посмотрел на него, — но не увидел на лице Маркоу ничего, кроме страстного и искреннего желания служить. «Мы не можем видеть свет, потому что именно с его помощью мы видим», — продолжил Ваймс. «Ладно, а теперь, думаю, нам пора наведаться в гости на свечную фабрику. Задранец, ты тоже пойдешь. И захвати свои...» «Ты что, стал выше?» «Башмаки на шпильках», — пояснила Шелли. «Мне казалось, гномы носят только железные башмаки». «Так точно, сэр. Они у меня и железные, но на шпильках, сэр. Пришлось их приварить, сэр». «О, да, конечно. Веймс попытался вспомнить, о чем шла речь ранее. В общем, ходить ты можешь, поэтому пойдешь с нами. Не забудь свои алхимические препараты. И сейчас с дежурства во дворце должен возвращаться Детрит. Когда дело касается запертых дверей, лучше Детрита никого не найти. Он ходячий лом. Прихватим его по пути». Ваймс зарядил арбалет и зажег спичку. «Итак», — сказал он, — «мы раскрыли преступление современным способом, а теперь пора прибегнуть к испытанному дедовскому методу. Настало время надавать кое-кому пинк-кофсер», торопливо закончил Маркоу. «Нечто вроде», — кивнул Ваймс, глубоко затянулся и выпустил кольцо дыма. «По коням, господа».